Жалость матерье. Шо этого мама? Шо, э, как как что? Его, правда? За кого это серки? Дочку выдают. За какого-то Неужто за голохвастого? естька значит, правду сказал. Позвольте, дорогая невеста, ради, значит, счастливейшего для меня дня поднести вам пукет и поцеловать ручку. Ах, мерси, банджур. Красивые цветы, прекрасному цветку. Мерси. Ах, какой душка. Ах, не говорите мне такого, а то я как огонь покраснею. Что ж делать, моя дорогая невеста? Куколочка моя, дело житейское, на этом мир держится. Да у меня просто сердце не выдержит этой проволочки, ей-богу. Может лопнуть. Ах, поскорее бы эти церемонии. Да ужас, как долго. Так. Я сейчас позову родителей. О, вот. Теперь вы наш. Теперь нас никто не разлучит, будьте счастливы в новой жизни. Пошли вам, Бог, всякого, всяческого счастья и здоровья. Любите мою дочку, единственная она у нас. Вот, передаю вам из рук в руки, любите и жалуйте. Пошли вам, Боже, всякого благополучия. А вы, Боже, дочка наша. Счастье, не забывайте и не взыщите, да. что мы простые. Никто, кроме матери, не знает, как тяжело выдавать замуж свою, свою единственную дочку. Выложила в доме, а завтра некому будет словно. Будет вам мама. Да ну, когда-нибудь надо же выдавать. О, тяжко мне с дочкой расставаться, мама. Папонька, мамонька, не тяните, В церкви поп дожидается. Ну, пора. Пора, старая. Пора. Химка. Давай скорей коврик. Благословим, дай в церковь. Крикните фаетоном, чтоб готовы были. Пронеси, Господи. Детя, пустить, пропустите секрету лимариху! Пропал я. Тетка? Ой, сестра! Стойте! Не Ой. благословляйте! Господь. Не благословляйте, говорю! Что Бог с тобой, сестра! Господь свадьба! А, воровская свадьба! Хотели украсть моего зятя, жениха моей Гали, нет! Не украдёте! Я вам докажу, не украдёте! Сестра, помнись! Умели ты! Что такое? Это шо ещё за скандал? Какого жениха? Я-то в уме! Секлитулий, Марх, не пойдёте! Я за свое дитё постою, постою, не пущу к венцу. Стойте! Не пойдете, не пущу! Не пушу, как да не кричите И поглядите, не. сколько народа под Сестра, окнами. Секрета Филипповна, не срами нас прошу тебя, чем мы виноваты? Не виноваты? А ты не жениха у моей дочери. Что? Я на все кошу кричать буду разбой. Стандал! Тетка Секлита, как бы не помешала свадьбе. Надо позвать Йосику. Ой, не Откройте хоть да окна, отгоните, такое? люди За Отгоните, отгоните! Да что же это? Пустили какую-то сумасшедшую! Я сумасшедшая? Это ты меня сумасшедше сделал? Она пьяная, залила бельмы и лезет! Голубушка, сестра, не позорь ты нас, не губи наши брони! Одна жена у нас сестра Ох, у тебя дочь и у ну, меня давай. дочь пускай я буду и такая и всякая и мужичка и лыком шита все таки я мать своей гали не дам я всяким зазнайкам издеваться над моим ребенком А ты зачем обманывал мою дочь зачем топтал к ней дорожку зачем завлекал если не думал на ней жениться свирит петрович Что она говорит? Как, да как же это, свирит Петрович, Кажите, Ложь! Ложь! Я вам не позволю публиковать меня, я вам, я... Я тебе покажу ложь! О, Чартов! Проходимец, проховалств! Я не допущу такого скандала, не пропущу ни в коем разе! Да я вам никто не будь! Я с Приём, Петрович Голохвастов про меня говорить такую чертовщину, да у меня все будущие вот где. Да я вас в часть, да я вас за вранье в аристанскую под три замка. Ой, люди добрые, что же это, меня за правду в арестантскую, секли марих, честную хозяйку под три замка? За что? За то, что ты вчера обручился с моей дочерью? Это правда? О, да Господи, что же это? Господи! Срамота! Да, да что же это такое? Божеское попущение. Боже! Боже. Врешь, старуха! Я ее знать не знаю! Ведать не ведаю! С какой-то ее дочкой! Сбесилась! А мы, Проня, пойдем венчаться! Прокоп Средач, если начали дело, так надо его как-то кончать! Неужто нас остановит какая-то лживая баба? Я вру! Я взбесилась! Не будешь венчаться! Хоть разорвите меня, не дам! Ой, кумушки-голубушки, ну скажите же, хоть вы, ну пускай народ услышит, заступитесь, залимайтесь! Твою честную семью этот проходимец шарлатан, а сестра родная его руку тянет. Ложь! Докажите! Докажите! Ой! К сердцу подступило! О, Господи. Спасите, Добрый? мама! Господи, что с ней? Жальтесь! Что же вы сделали с нашей дочерью? А, что? Убедились, какой ферт? Не верьте ей! Это заговор! Она подпоила, подкупила свидетелей! Я их у всех под суд! Но возможно ли, чтоб я голохвастов посватался к какой-то простой поганке? Моя дочка поганка? Ах ты! Каторжник, да я тебе бельмы выдеру! Мама, я не верю ей! Она нарочно скандалит! Мама, заступитесь, я не выдержу. Душит меня, мама, сестра, заступитесь! Сестра, пожалей нас! Ой. Не позор, мою дочь! А то Господь твою покарает! Освободите наш дом, сестрица! Видите, какое горе! <свят> Значит, у меня издом, да? Уйдите! Не губите меня! Уйдите. Дура, ты пустоголовая! За этого разбойника ой. заступаешься! Думаешь, что любит тебя! Ой. За деньги только берет! За деньги! Ой, да ой, он нет. тебя вчера при всем народе так ругал! Ой. Так порочил! Так поносил! Это клета! Я в суд! мои, заступницы мои, да скажите же, хоть вы, ну вы же слышали, ну скажите по правде-то, а? а? Ты зарезал, в самое сердце, боже мой, воды, боже мой, убили мою доченьку, о господи бог, доченька о, господи. моя, Дочь. доченька, живали ты, воды, доченька, Воды, маленький, а? химка, доченька. воды скорей, ой, ой, спасите, умерла, ой, умерла, Вот вы какие, мне одно, а другим другое, Во глаза лебезите, а за глаза шельбуете. Да что вы им верите? Зачем вы приходили ко мне? Зачем вы пожились? Клялись? Падали передо мною на колени? Погодите! Не из-за ваших магазинов я шла за вас. Я вас любила, а вы тут смеялись, обозорили нас. с нашего двора, чтоб духу вашего здесь не было. Вон, вон. Не надо нам такого, дядя. Надо ну, до свидания. Ну, теперь уж я не пущу. Отвяжитесь. Не пущу, не пущу. Думаешь, богатый, так и позорить меня можно, да? Ошением. Да какой он богатый? Он банкрот. Банкрот, банкрот. Чего, Бельма? Ну, банкрот, так банкрот. И вы что ж думали, будь богатым, так я пошел бы в вашу помойку? Свинота необразованная! Конечно, мне нужны были только ваши деньги, так и понимаете? Они втемяшили себе в башку, что я на их дочек заклятелся. Интересно очень. Не нашел бы лучше, да я, как первый кавалер, я и в липках нашел бы настоящих барышень. Вот с этими кудряшками, они не сватался бы к вашему чучелу, к противной броне. Я его! чего! Вот он где, шротар! Мошенник! Пожалуйте в часть!